Глава третья. Разные орбиты. Гурни наконец заметил стоящую в дверях Мадлен. Он не знал, ни как давно она там стоит, ни как давно он сам глядит на лук и опушку, в которую тот переходит. Он мог спасти положение, заговорив об оттенках выгоревшей травы, золотарника и диких астр. но он ничего перед собой не видел, целиком погрузившись в размышления о разговоре с Хартвиком. «Ну что?» — произнесла Мадлен. «Что?» — отозвался он эхом, словно не понял вопроса. Она нетерпеливо улыбнулась. Звонил Хартвик, выдохнул Гурни и хотел уже было спросить, помнит ли Мадлен дело Мэлори, но по ее взгляду было ясно, что она отлично поняла, о ком идет речь. Этот взгляд появлялся у нее всякий раз при упоминании тех жутких убийств. И сейчас она смотрела на него в упор, не моргая. Просил совета. Она выжидающе молчала. «Хочет, чтобы я поговорил с матерью одной погибшей. Девушку убили на собственной свадьбе. Он собирался уточнить, каким именно способом, но вовремя спохватился». Мадлен едва заметно кивнул и ничего не сказал. Чего ты? Насторожился Горни. Да, я все гадала, надолго ли тебя хватит? Ты о чем? «Надолго ли ты продержишься, прежде чем ввязаться в еще какую-нибудь дикую историю? Я просто собираюсь с ней поговорить. А, да! «А по результатам разговора ты решишь, что, в общем-то, в убийстве в день свадьбы ничего интересного нет. Зевнешь от души и пойдешь спать». «Думаешь, так все и будет?» Он почувствовал, что начинает злиться. «У меня слишком мало информации, чтобы прогнозировать, как все будет». Мадлен наградила его фирменной скептичной улыбкой и произнесла. «Ладно, мне пора». и, заметив его вопросительный взгляд, добавила. «В клинику. Ты забыл, да? Увидимся вечером». Когда она вышла, он какое-то время смотрел в опустевший дверной проем. Потом решил, что стоит ее догнать, и отправился следом, но, дойдя до кухни, понял, что не знает, что ей сказать. Поколебавшись, он все же вышел через боковую дверь в сад, но ее машина уже спешила вниз по дороге, пересекавшей низину. Он задумался, видит ли она его в зеркало заднего вида, и если да, придаст ли значение тому, что он все-таки пошел за ней. В последние месяцы ему казалось, что их с Мадлен отношения идут на поправку. Напряжение, возникшее после дела Мэлори, улеглось, уступив место хрупкому, но все же спокойствию. Они плавно, почти незаметно для себя перешли в стадию «если не теплоты», терпимости, напоминавшую движение двух тел по непересекающимся орбитам. Он ездил читать лекции в полицейскую академию, она подрабатывала на полставке психиатрической клиники, где регистрировала новых пациентов и вела больничные карты постоянных. Для Мадлен с ее образованием и опытом это была слишком простая работа, но она отвлекала их обоих от взаимных нереалистичных ожиданий и привносила подобие гармонии в семейную жизнь. хотя порой горни казалось, что он принимает желаемое за действительное. Иллюзии облегчает жизнь. Универсальное средство. Он стоял на примятой, измученной засухой траве и смотрел, как машина жены выворачивает за сараем на узкую дорогу в город. Почувствовав холод в ногах, он опустил взгляд и обнаружил, что прошел в носках прямо по утренней росе. Он уже собирался вернуться в дом, как заметил краем глаза движение у сарая. Одинокий койот, приблудивший из леса, бежал к пруду. Остановившись на полпути, он повернулся в сторону горни и несколько долгих секунд его разглядывал. Горни показалось, что взгляд у зверя удивительно осмысленный. Это был взгляд, полный беспримесного, холодного расчета.